МОЛОДЫЕ СУПРУГИ КОМЕДИЯ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ В СТИХАХ ДЕЙСТВУЮЩИЕ АРИСТ, ЭЛЬМИРА, САФИР ГОСТИНОЯ В АРИСТОВОМ ДОМЕ ЯВЛЕНИЯ ПЕРВА АРИСТ ВХОДИТ Сегодня завернул не кстати я домой. Придется утро всё беседовать с женой. Какие странности. Люблю ее по чести. Меж тем приятнее, когда мы с ней не вместе. Однако впервые не мною найдено, что вскоре надоест одно и всё одно.